Профессионалы занимаются логистикой. Гивара Глубоков з д о х н у л замер на секунду и выдохнул, оценивая ощущения в груди, а потом счастливо улыбнулся и даже не стал раскуривать сигару. Вместо нее он снова зарос в листы финансовых отчетов, переданных из Сантьяго, в е р а к р у с а и Лимы. а л а в я н н ы е магнаты исправно переводили деньги, не переставая гласить на весь испаноязычный мир о том, как их обобрали. Шантаж, подкрепленный весьма убедительной демонстрацией снайперского огня и подрыва автомашины, давал неплохие результаты. Черт, как у вашего семейства все получается? обратился к Васи к о м а н д а н т а Раз нет астмы, раз и куча денег, ну то есть ты убедился, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным? Че заржал? Он вообще слабо походил на р а с т и р а ж и р о в а н н ы й образ героического партизана с суровым и печальным взглядом, как на известном фото. В жизни он оказался вполне склонен к дружеским подначкам. Каждый раз, когда он усаживался у костра с Антонио и Хуакином, товарищем по Сьерра-Майстре, начиналось шоу. м е с т ы хватало на всех, но они толкались и скандалили, взывали к богам и торговались, возводили немыслимые аргументы, считаясь каждой сигаретой или мелкими услугами десятилетней давности и смеялись. С каждым днем все больше е дедоволечения давало плоды. к о л о в а я вытащил их на к о с и г у а ч у Там под б у х т е н ь я старика выкопали яму и приволокли камни для бани, н а таскали воды. к о н т и г о вполне оценил идею банного веника, создал свой из разнокалиберных веток и отхлестал им в б а н е Гевару, да так, что легендарный команданты орал: «Отпусти меня немедленно, проклятый колдун!» Дед только крякал и делал свое черное дело, а потом кликнул Васи. Вдвоем они уволокли размягшего пациента аж на второй уровень подземелья, где тот вообще отрубился. Вася-то на дедовы методы н а г л я д е л с я и верил, что все будет как надо. Но вот сопровождающие геваролица почти что взбунтовались и полезли по землю следом. Но вскоре выскочили как о ш п а р е н н ы е таща потерявшего сознание Хуакина. Ну да, подумал Вася, к о с и г у а ч а не шутит. Какие уж тут шутки, если его до сих пор на третьем уровне штормит. Но утром, пристя глазами, че самостоятельно выбрался наверх к радости соратников и заявил, что никогда так хорошо себя не чувствовал. Только жрать хочется. д е д долго пудрил мозги насчет духов, в и к а р а ч е капомамы. Вася еще подумал, что с этим надо на РНТВ, а сам относил успех лечения насчет электризации воздуха и очевидной природной аномалии места. Впрочем, с этим тоже на РНТВ. у б и д и в ш и с в способностях Колавая г е в а р а с подобился на великое переселение народов кубинцев, боливицев, й перуанцев и аргентинцев и з о т р я д а Рамона на Запад. К февралю 1967 года Асмо совсем перестала донимать команданты. В о б щ и н ы приехала первая партия мини-тракторов. Эвкачебамби прошел первый выпуск школы трактористов и механиков н и к о Переза. в з м о г ш и после часового занятия по физподготовке для новобранцев, Вася дал команду перейти к водным процедурам и двинулся в свою хижину, ополоснуться и переодеться. Большой лагерь стоял над узкой долиной Рио м а л и н е р о у подножья о трогов Восточной к а р д и л и е р ы Отсюда до ближайшей горной дороги было километра три, а до ближайшей проезжей и все десять. Именно здесь, подальше от цивилизации, и разместился главный тренировочный центр Тупака Амару. Все новички проходили через него. Далеко на противоположном склоне долины з а т р е щ а л и винтовки. Там кубинцы вели занятия по стрелковке. Внизу по распадку от ваки Кантулома двигалась цепочка гондолы ежедневного каравана из двухдюжин носивщиков, таскавших привезенные на джипах продукты и вещи. Тракторная школа гоняла своих учеников в горы на машинах, набираться опыта, ну и заодно довести до общины нужный товар, купленный оптом. И если в тонне груза затеряется килограмм пятьдесят для партизан, никто ведь не о б и д и т с я правда? о б и д е т с я могут только отдельные несознательные, которые пытаются через водителей передать весточку в большой мир. И не всегда эти весточки безобидные. С кем-то проводит воспитательную беседу косик, кого-то вербует Габриэль, а вот двоих слишком шустрых ребят полицейских осведомителей сейчас доедают кондоры. Вася снял пропотевшую майку, макнув в широкий кувшин грубое полотенце. И принялся обтирать горящее после пробежек отжиманий и спаррингов тело. За спиной хихикнули. к о с и к обернулся: "Ну так и есть, п о к а р и Неожиданно рослая стройная для Хечу девица строила ему глазки. Вот тоже. За звать ее в хижину трахнуть ни разу не проблема. п р о б л е м ы начнутся позже. Если к о с и к у можно, то можно и командиром. А если можно командиром, то можно и всем остальным. Гнать надо женщин из лагеря, а то не ровен час до п о н о ж о в щ и н ы дойдет. Но тут тоже беда. Монолитный мужской коллектив дичает и звереет, а разбавленный женщинами расслабляется и косячит. Вася мысленно хихотнул, вспомнив роман п а н т а л е о н в е Лос-Высадорас, Нобелевского лауреата Вергасеосы, про мучение капитана Перуанской армии Панталеона Пантохи, командира роты добрых услуг военного р а з в е з н о г о борделя. Остается одно — нагружать и гонять лишний состав до потери пульса. Утренний кросс, учеба, практические занятия, м а ш и похода за продуктами, редкие боевые выходы, чтобы всех м ы с л е й было до п о л з т и до койки и заснуть. Ну и редкие увольнительные. А уж там герою бойцу самого тупака Мару как в ч и с т у ш к е любая девка даст. Пока работала, а уж что там дальше будет, бог весть. в о с я протер все тело, повесил полотенце сушиться на перекладину и шагнул внутрь домика. Гамак с одеялом и нейлоновым пологом от м а ш к а р ы табуретка, на столе керосиновая лампа, летучая мышь, транзисторный приемник, несколько книжек, тетради и карандаши. Вот и все богатство повелителя Кечуа, не считая второго комплекта формы, рюкзака и в и с я щ и й на деревянных крючках п р о ч е й снаряги. Зато ее Вася подбирал тщательно. Нашли ему и немецкие горные ботинки, и хороший свитер, и куртку, и перчатки. Но особой гордостью был настоящий эдальвейский л е д о р у б из отличной стали с крепкой деревянной рукояткой. Ее, правда, пришлось мало с т ь и с п о р т и т ь и срезать выдавленный штамп с орлом Третьего рейха. Применять л е д о р у б пока не приходилось, но Вася любил хорошо и поумно сделанные вещи. в и с е л а на крючках из бруя, пояс, почевыми ремнями и подсумками полными запасных магазинов, о б о и м и гранат. Чехлы с фонарем, флягой, перевязочным пакетом, настоящие доспехи воина середины двадцатого века. И, разумеется, верный кольт и не менее верный карабин. к о с и к застегнул зеленую рубаху с большими карманами, защелкнул пояс кобурой, глянул на часы и вышел наружу. Под невысокими деревьями в классе собрались человек двадцать новичков и старательно записывали латинские буквы и первые слова: мама, папа. Все как у всех. Даже вон у семерых грамотных кубинцев мама мылораму, но только на кечуа. Чуть дальше тоже шли занятия. Рикардо в тридцатый раз объяснял индейцам премудрости подрывного дела. Вася каждый раз поражался спокойствию этого человека. Ну да, трудно представить себе нервного сапера. Напротив, на другом склоне распадка торчала заметная фигура часового у склада, и косик д е р н у в щ е к о й решил сделать втык коменданту за то, что его боец стоит на виду. Хотя должен быть в укрытии. И не хрен жаловаться, ах, у меня столько проблем и задач. Не успеваешь сам, возьми помощника. У тебя больше ста человек в лагере. В штабной пещере, расширенной до нужных размеров естественной щели, п е р е к р ы т о й ы жердями и дерном, уже собрался веськом состав: Че, едва его з а м а Габриэль, Хосе и в а с и н ы сержанты Рима, Катари, Иска и Мамани. Толку от индейцев пока маловато. По факту они просто четыре дополнительных голоса у Касика, но такой состав он продавил по двум соображениям. Во-первых, если в штабе будет больше испанцев, то Кечуа непременно сделают неприятные выводы, а так хоть и условный, но паритет. И во-вторых, ребятам надо учиться планировать и командовать. Не всю же на интернациональную помощь надеяться. Так, с п и с к е ядра утверждаем. Вася дождался, когда Чеп перестанет пихаться с Антонио, и оглядел собравшихся. у т в е р ж д а е м сразу посерьезнел командант. Все ведь обсудили. Хорошо, первый вопрос решен. Второй, к о м а н д и р ы территориальной г р у п п Почему о н и все из твоих людей? Из подлобья спросил Инти, боливийский комиссар в отряде Чая. Из практических соображений. Они знают местность, знают людей. И вовсе не все. Двумя центральными группами командуют ваши люди, к о к а и Мигель. Считаю это правильным. Положил конец спору Чая. По третьему вопросу. Эрнесто Хулио Маркос уже неделю обходит с нашими патрулями общины и лечит людей. Завтра Мора должен сменить Маркоса, и я бы хотел, пока у нас затишье, сменить Хулио. На кого? Удивился Вася. В р а ч е й было пока всего четверо. На доктора медицины Фернанда Сакамуэлоса с вашего позволения. Шутовски поклонился Гивара, назвав один из своих многочисленных псевдонимов. Не возражаем, сразу поддержали его Интихосе и Антонио. При одном условии, команданты, вам надо изменить внешность. Могут быть случайные люди, а чем дольше правительство не знает о вашем присутствии, тем больше сил мы успеем набрать. Опять т а н з у р у выбривать, сморщил кислую физиономию товарищ Рамон. Таков путь, чтобы не рассмеяться Вася жал челюсти революционера. Все согласились. Поначалу бравые кубинские в о я к и с опытом партизанщины на Кубе, а к о е у кого и в Гватемале и в Конго авторитет Васи не ставили ни в грош. Но несколько образцово показательных порок, вроде т о й что устроил Иска и с к а ю ухаки на переправе, заставили относиться к воинству Кечуа с уважением, а налаженные косиком каналы только усилили его репутацию. Тогда мы можем считать формирование трехчленной структуры наших сил состоявшимся. Ну да, как во Вьетнаме: мобильное ядро, территориальные части и всеобщее вооружение народа п о д в е л теоретическую базу и н т и я Главный на сегодня вопрос. После того, как мы объявили, что будем всех учить грамоте, люди прибывают гораздо быстрее, чем оружие. Вася оглядел штабных. Все горестно и л и серьезно кивали. Проблема в самом деле нарастала неслабая. Новичкам приходилось стрелять по очереди. Да еще профсоюзы требуют винтовки, чтобы вооружить милицию. У нас есть деньги, можно просто купить оружие, предложил Хосе. Взгляды т у п о м а р а с сошлись на Че и Антонио. Закупку можно было сделать только по их каналам. Да купить-то можно, начал объяснять Антонио. М один продаются по пятьдесят долларов за штуку, но как их переправить сюда? Одну-две винтовки не проблема, но если хотя бы сотню, то даже не знаю. Надо искать решение раз и навсегда. п у д а л голос до с е л е молчавший в углу Габриэль. Нельзя надеяться на городских и добычу со складов, там мелочь. Может привезти в а н т о ф а г а с т у а потом сюда. Да как? Разгорячился Антонио. Граница идет по хребту к а р д и л и е р ы дороги только через пять перевалов и на каждом посты и таможни. Как протащить там десяток ящиков с оружием? Как обычно за взятку, никаких гарантий. А если поднял брови Инти, если на самолете? Ну ты сказал, ну, че откровенно развеселился? Что-то я не вижу вокруг е ни одного аэродрома. Есть полоса в таки Перенде, километров пятьдесят на юго-восток от Камири, заброшена после Чагской войны. Так она не б о с негодная. Там как раз строят нефтяники. Можно через профсоюз договориться, чтобы заодно разровняли. Собравшиеся переглянулись и полезли в детали. Чили страна длинная, частных авиаперевозчиков там достаточно, можно найти выгодный фрахт. Через 10 минут позвали радиста Артура, служившего в кубинских ВВС, развернули карту, померили расстояние. Должно хватить. А т а н т о ф а г а с т а до вашей полосы и обратно 1600 километров. Дуглас летает на две с половиной с запасом. А сколько груза берет? Кажется, три тонны. Сотни три винтовых с патронами и мелочевкой. Ну хорошо, отбивался ч. А как разгружать? Здрасте, мы г е р и л ь е р о с мы тут немного оружия привезли. Зачем? Обиженно возразил Интия. Жун, как они делали? Приедем в армейской форме, оцепим аэродром, примем самолет, разгрузим его, уедем. а в а н т ю р а потихоньку обретала реальные очертания. Пара таких рейсов и маленькая армия обеспечена оружием на вырост. Полчаса все увлеченно прорабатывали детали, считая количество грузовиков и солдат, а потом заседание штаба прервал приветственный возглас вернувшегося из к о ч е б а м б ы х о р х е Причем вернулся он не один. Рядом с ним радостно улыбалась, несмотря на усталость, женщина лет тридцати, с убранными п о д к о с ы н к у темными волосами. Темные волосы, широкое овальное лицо, крупный нос. Это что, Таня? Похоже, да. Вон, как че подскочил. Это агент ч е в л о п а с е Шипнул к о с и к Габриэлю и у того вытянулось лицо. Командант и тем временем обнимался с новоприбывшей и был крайне недоволен, когда его от этого занятия оторвали и уволокли в угол. Васи и Пара Гвайеш шипели, как расверпевшие кошки: "Ты что делаешь, гад?" Гивара пытался о т шутиться, но блин, какие т у т ш у т о ч к и когда вся конспирация летит к черту. Но ну, нельзя, нельзя, чтобы все ее знали. Есть человек в лапасе, и слава богу, больше информации никому не надо. ч и отбивался и даже призвал на помощь Антонио, кое-что понимавшего в контразведке р по прежней службе. Но тот, в ы с у ш а в в а с ю ю Габриэля, встал на их сторону. к о с и к напомнил Геваре, сколько усилий стоило выпихнуть из страны Режидобре, и вот новый залет. Ценейший н контакт. Через т а н ю шли связи в министерство и на самый верх. н у как можно ее тащить в партизанский лагерь? Хорхе увел т а н ю и передал с рук на руки Пакари. Привести себя в порядок и разместиться. Штаб, не хотя собрался обратно за стол. Габриэль доложила переписке с Уругваем и что человека оттуда можно будет ждать через несколько недель. Согласие получено. Снова пришел х о р х е Его расспросили о новостях с Ранчо к о л о м и н а за которое наблюдала группа из трех бойцов. Там после разгрома полицию в лагуне Льяси поначалу было тихо. Потом кальгара Ньясу з а ч а с т и л и гости. И наконец неделю назад полиция числом человек тридцать совершила налет, только для того, чтобы удостовериться, что там пусто. Все партизанское хозяйство оттуда вынесли, вывезли заблаговременно, а освободившееся место заняло д о б ы т о е в нарколабораториях. А всей грандиозная п о б е д е над наркобизнесом полиция протрубила во всех газетах. А вот новости из городов не радовали. Собачились между собой сторонники п р о с о в е т с к о й Компартии Троцкиской и Моаисской революционных рабочих партий. о с к о л к о в партии революционных левых и так далее. Вася руками Кабреля проталкивал создание подпольной сети без привязки к политическим взглядам, только по личным качествам участников. Здесь спор опять в з и л с я до небес, и к о с и к у пришлось попросту отменять обсуждение, чтобы оно не переросло в драку. Но оставалось спланировать вторую экспедицию в Парагвай. Пулемет выпустил уже вторую ленту, а Колорадо все не кончались. Первый грузовик, вылетевший с боковой дороги, удачно тормознул очередью римок, а рассыпавшиеся по сторонам полубандитов, п о л у о п о л ч е н ц е в п р и ч е с а л Хорхе со следующего джипа. Но это было только начало. Как по команде со всех сторон горизонта встали пыльные столбы, поднятые грузовиками. Хотя почему как? Вот именно что по команде. В небе догорала красная ракета. Хорошо обставились, суки. Солдаты, кто валялся на земле в крови, кто стоял, задрав руки. Партизаны среагировали сразу же после первого выстрела, а вот для хозяев наличие у гостей четырех пулеметов и двух десятков человек, лежащих до поры в кузовах, стало крайне неприятным сюрпризом. А так-то задумали они неплохо подловить в момент погрузки. Нет, не зря Чуюка орала, что тут подвох. Сразу как Габриэль сказал про письмо от родственника и про то, что ему не нравится Тон. Такое впечатление, что с у п о ф и с и я л из кожи он лезет, лишь бы увидеть дорогих клиентов. Потому и встречу назначили не в Марескаль, а в с т о к а р и б и и а всего в 10 километрах от границы. Потому и поехали не только на грузовиках, но и с джипами. Потому и пулеметы взяли. Как оказалось, правильно. А вот насколько, бой покажет. Пулеметы пока удерживали нападающих в отдалении, но если они развернутся в цепи, то ситуация качнется в их пользу. Пади на шарь полсотни стрелков низких з а р о с л я х саванны, а куча грузовиков с хабаром вот она. Одна п у л я и машина обездвижена, две п у л и две машины. Значит, надо прорываться. Вася вскочил на подножку грузовика, огляделся. Мы идем на север, там просвет. Если это не намерено, но такие хитрые построения у обычных по сути бандитов это вряд ли. Хорхе, Хосе, Римок, в е е р о м вон в том направлении. Расчищайте дорогу. Остальные забирайте все машины и за ними. Я прикрываю сзади. Косик, у нас нет водителей. Черт, точно. На три своих грузовика и четыре джипа есть, а на три п а р а г в а й с к и х нет. Но не бросать же снарягу, а перегружать невозможно. А официаля в кузов, солдат за руль, кто дернется зарезать? – п о к р и ч а л Вася и с к н у л бойца г а у р а н и Повтори на своем. Клин из т р е х джипов двинулся на север, поливая саванну пулеметным огнем. Следом тронулись грузовики, в кузовах которых стояли по два-три бойца с винтовками. Сам Вася с кубинцем Мигелем за рулем ехал сзади, постреливая по с а м ы м борзам. Мигель, притормози. Есть идея. Вася чуть задрал ствол и дал короткую очередь в точку, где вокруг своего грузовика зальгли колорадос. Справа от нее вспухли пыльные фонтанчики. Вася чуть довернул ствол влево, дал еще короткую, посмотрел на результаты и выпустил почти пол ленты. Попал, попал! Из под капота повалил дым. Но тут же зазвенело и осыпалась лобовое, и Мигель, схватившись за грудь, стал заваливаться на бок. в а с я выдернул его из-за руля, сам с к ь з у л на его место, вотнул передачу и дал газу. Выноси, р о д и м а я Через несколько десятков т о м и т е л ь н ы х секунд он догнал основной караван, разутюживший две группы бандитов. Но сзади ревели три оставшихся грузовика п а р а г в а й ц е в Хасе, обернувшись, увидел расклад и скомандовал своему водителю разворот. Тот заложил такой л и х о й вираж, что джип поднялся на два колеса, но устоял. Еще через несколько секунд к карьергарду присоединился Римок. В два пулемета самодельная мотопехоте объяснили, что добыча им не по зубам. Через полчаса гонки на пределе, когда заведомо проскочили невидимую линию границы, караван встал у небольшой группы деревьев. Одного парня все-таки догнала ш а л ь н о я пуля, двух р а н и л о с Мигелем трех. Врач Эрнесто перевязал двоих на ходу и теперь занялся последним. Хосе обошел машины и вернулся с докладом. Два п а р а г а й е л к и грузовика плохи, сильно горячие моторы и вообще машины старые, изношенные. Предлагаю перегрузить все на наши и бросить. Так и поступили. Солдаты под н а д з о р о м десятерых партизан перекидали снарягу. Остальные участники экспедиции перезаряжали пулеметы, доливали воду в радиаторы и бензин в баки. Хорошо еще канистры не прострелили. Бррр. Вася запрыгнул в кузов, где в у г л у заваленный тюками, лежал связанный суп официал. р о ж у его украшал колоссальный фингал. Такое впечатление, что ему вломил не Римок у л а к о м а как минимум Джип всем бампером. Ну и чего хули о т е б е надо было? Я не хулю, я Педро. Мрачно ответил пленник. Да, а какая разница? Ладно, жить хочешь? Тут косик выудил из ножен о с т р о отученную железку. Не слышу ответа. Хочу. Тогда так. Сейчас ты напишешь. Я полный Педро, в трезвом уме и здравой памяти, обязуюсь выполнять все приказы руководства. Вася полез в карман, вытащил записную книжку, пролистал и продолжил: Народного движения Колорадо. Нет, меня же убьют. Президент их ненавидит. Будешь наслушаться, с не убьют. Не согласишься? к о с и к обернулся и крикнул: Косе! Да, командир. В ту же секунду в кузов сунулся аргентинец, будто стоял прямо у борта. Вот есть тут у нас один несогласный. Да я его на полосы распущу! – зарычал Хасе и потащил и з з а спины мачете.